Глава восьмая. Разоренный дом. «Похоже, дом грабила та же банда, которая расправилась с баронессой де Фонтенак», сказал Николя де Ларейни, встретив Шарлотту на крыльце ее дома. «Человек двенадцать мужчин в черных плащах и масках, под началом главаря с манерами дворянина. Соберите все свое мужество, Шарлотта, оно вам понадобится». «Все так ужасно!» «Не тронули только лишь кухню». В ней мы и нашли всех ваших слуг. Они были связаны. А моя кузина? Она была со слугами и претерпела ту же участь. Но... Нет, нет!» Шарлотта, не желая больше ничего слушать, поспешила в дом. В вестибюле со стен были сорваны все гобелены. Она кинулась в гостиную и замерла на пороге. Похоже, здесь хозяйничал смерч. Мебель перевернута, дверцы открыты. Ящики опустошены, обивка со стен содрана, очевидно запасения пропустить тайник. Все ценные вещицы унесены. Нетронутыми остались только люстры, и они добросовестно освещали хаос и разорение. «Неизвестно, что у вас в доме искали эти люди», — произнес позади нее голос Доларени. «Хорошо бы узнать, нашли ли они то, что искали, и что это было такое». «Что искали?» переспросила Шарлотта, стараясь держать себя в руках и не поддаваться гневу. «Я вам скажу, что они искали. Драгоценные камни и большой желтый бриллиант, привезенный моим отцом из Индии. Но сама я никогда их не видела, и все остальные в доме тоже». «Так откуда же вы о них знаете?» Шарлотта в нескольких словах рассказала о Жозефе, упомянув и свидетельство мэтра Маблана, нотариуса Юбера де Фонтенака. Мэтр Маблан может подтвердить все сказанное мной. Неужели в завещании нет даже намека на эти сокровища? Ни малейшего. Отец страстно любил свои камни и старательно оберегал их. Зная, что стоит жене о них узнать, она тут же заберет их себе. Он наслаждался их красотой в одиночестве. А вот повезло ли бандитам найти их, я не знаю. Я бы очень удивилась, если бы они их нашли. — спокойно заявила мадемуазель Леони, которая, как только заслышала звук приближающейся кареты, спустилась вниз, торопясь поздороваться с Шарлоттой. Шарлотта крепко обняла ее и, не отпуская, с беспокойством оглядывала. Мадемуазель Леони рассмеялась веселым дробным смехом. — Успокойтесь, я целехонька, Даже не уверена, что всерьез испугалась. Поверьте, мне не стоило большого труда просидеть одну ночь в халате, на стуле в кухне, перевязанной как сосиска. Я не первый день живу на свете, и чего только не навидалось. Шарлотта обняла ее еще крепче и от души поблагодарила Творца, создавшего такую замечательную даму. «Я так за вас испугалась», — призналась она. «За вас и за всех наших слуг тоже. Никто из них не пострадал». Мы все отнеслись к происшествию философски. Как сказала Матильда... Привычка — великое дело. Деларейни не мог удержаться от смеха. — Поздравляю вас, дорогая, с удивительными домочадцами. Но вернемся к нашим баранам. Почему вы с такой уверенностью, мадемуазель Леони, утверждаете, что сокровище, будем так называть камни, не было найдено? Потому что незадолго до рассвета, когда разбойники собрались уходить, я услышала, как главарь сказал, что они только зря время потратили, и лучше было бы... «Разобрать дом весь по камушку». «А что, если и находить было нечего?» — тихо спросила Шарлотта. «Ведь никто в глаза не видел ни камней, ни бриллианта. А времени с тех пор, как отец вернулся из Галконды, прошло немало. Кто знает, что за это время могло с ними случиться». «Вы близки к разочарованию?» — спросила мадемуазель. «Нет ли они? Меня утомили попытки превратить легенду в реальность». Но эта легенда весьма долговечна, если даже ваш милый муж знает о ней. Мой муж готов верить всему, если вдруг только кабашон, блеснув, поманит его. Минуточку, вмешался в беседу Де Ларени, озабоченно нахмурив брови. Если я правильно вас понял, ваш муж тоже был в числе тех, кто знал о легенде. Да, он знал. Прошу меня простить, но, кажется, я забыла назвать его. Он узнал о камнях от своего отца, который был в Индии одновременно с моим, и несокрушимо верит в существование этого желтого бриллианта. Я даже думаю, как бы ни страдала от подобной мысли мое самолюбие, что главной причиной, по которой я и стала графиней де Сен-Фаржа, была именно эта драгоценность. Он просил меня позволить ему надеть его на свадьбу герцога Госовойского и был крайне огорчен. Но, однако, это не помешало ему наложить руку. На все остальные драгоценности мадам де Фонтенак, за исключением колье из сапфиров, которое я успела припрятать, сообщила мадемуазель Леони с видимым сожалением. Деларейни ничего ей не ответил. Он перевернул, поставив на ножки три кресла, и сел в одно из них. «Если вы мне позволите, я посижу здесь и подумаю, пока вы обойдете дом и посмотрите, в каком состоянии он находится». Мне кажется, вы повсюду увидите бедлам и разорение. Но самое плачевное зрелище вас ожидает в библиотеке». Плачевное зрелище было мягко сказано. Обширная комната представляла собой невообразимый, первозданный хаос. Все книги были сброшены с полок, открыты и вывернуты все ящики, ящички и шкафы. И все же Шарлотта нашла повод порадоваться. «Тайник за и Клео? Грабители не обнаружили. Они обменялись ли они понимающими взглядами. Как бы там ни было, грабители не унесли с собой того, зачем явились. И не распотрошили Клио, хотя остальные музы нещадно пострадали. «Вы подумайте, только мы с вами привели в порядок бумаги отца. Теперь, чтобы справиться с этим беспорядком, нам потребуются не недели, а месяцы. Но все дела потом. Пойдемте поскорее к нашим людям». Я хочу поблагодарить их за мужество и верность. Они уже дважды пережили вторжение убийц и грабителей, и я не удивлюсь, если бы все они отсюда разбежались. «Каков хозяин!» — таковы и слуги, — назидательно заметила мадемуазель Леони и отправилась вслед за Шарлоттой. «Кстати, я...» «Что?» «Хотела вас предупредить, но теперь это уже не имеет смысла». Из библиотеки они вернулись в гостиную, — где расположился главный полицейский, намереваясь выйти в вестибюль и спуститься в кухню. Но Шарлотта вдруг замерла на месте. Сердце у нее в груди тоже замерло. Перед господином де Ларени стоял Альбан де Лаланд. Он осмотрел сад и делился своими соображениями. Несмотря на одинаковое обличие, я уверен, что здесь орудовали разные люди. В первом случае один из банды перелез через ограду сада и открыл ворота остальным. А в этот раз они все вместе вошли с улицы. А что, если после первого раза они сделали восковые слепки и изготовили ключи? Не вижу оснований для подобного предположения. Первые пришли отомстить, и они не унесли с собой даже чайной ложечки. Записка, которую они оставили, яснее ясного свидетельствовала о том, что они исполнили то, ради чего явились в этот дом. Вторые беззастенчиво грабили, к тому же... Делаланд La заметил Шарлотту и мадемуазель Леони и, здороваясь, низко поклонился дамам. — Мадам де Сен-Форжа, мне весьма прискорбно встречаться с вами при столь плачевных обстоятельствах. — Добрый день, господин Делаланд. Прошу вас, продолжайте. Вы сказали, что грабители вовсе не те же самые люди, что убили мадам де Фонтенак и Лапевардьера. Я совершенно в этом уверен. Кроме того, существует и еще одно наблюдение — которым я обязан вашему мажордому». По его словам, главарь без всяких сомнений был дворянином. «Первый тоже, согласно общему мнению, подхватил Делорейни. Оба были одеты в черное, оба опирались на трости. Но первый в самом деле хромал, а второй только притворялся». «Откуда это известно?» Мерлен заметил, что время от времени второй двигался не хромая. Воцарилось молчание. Но де Ларени вскоре его прервал. «Полагаю, они между собою знакомы, иначе откуда второму знать, как выглядели первые?» «Не обязательно. Кто-то мог рассказать главарю грабителей, как выглядели убийцы, и он все воспроизвел в мельчайших подробностях. Если вы подозреваете в связях с преступниками моих слуг, то они вне подозрений», — решительно заявила Шарлотта. «С вами остались не все, кто служил в доме до убийства» например, бывшая горничная мадам де Фонтенак по имени Марион. «Но разве она не в тюрьме?» — удивилась мадемуазель Леони. «Вы разве ее отпустили?» «Нет», — уверила ее Делорейни. «Горничная по-прежнему в шатле, и я сомневаюсь, что она как-то связана с бандитами. Во-первых, она беззаветно предана своей хозяйке и может статься заплатить за свою преданность виселицей. А во-вторых, я не понимаю, каким образом она могла бы из тюремной камеры Сообщить что-то одним бандитам о других — громоздко и неправдоподобно. — Вы правы, — согласился Альбан, — так что займемся теми, кто сейчас в доме. Прошу вас, мадам, не возражайте. Вполне возможно и даже естественно, что кто-то из них, не держа в голове ничего дурного, рассказывал в трактире или соседям, чего ему пришлось натерпеться. Как вы сами знаете, толков в городе было немало. — И кто-то из слуг сделал слепки с ключей? Задала вопрос мадемуазель Леони. «Мне кажется, возня со слепками — слишком сложная задача. На это нужно время. Потом необходимо как-то договориться о передаче». «О, Господи!» Неожиданно пришедшая ей в голову мысль так покоробила ее, что она прикрыла себе рот обеими руками, а глаза ее округлились. Собеседники, привыкшие к ее безупречному владению собой, удивленно на нее уставились. «Что случилось?» — забеспокоилась Шарлотта. Мадемуазель Леони смотрела на нее чуть ли не с отчаянием. Неожиданная мысль, но такая нелепая. Описание еще куда не шло. Но слепки... Нет, быть такого не может. Позвольте нам судить. Скажите, что за мысль пришла вам в голову? Настаивал Альбан. — Мне кажется, я поняла, о чем подумала моя кузина, — задумчиво сообщила Шарлотта. — О пребывании у нас в доме графа де сен Фаржа. Он приехал к нам с простудой и желал у нас полечиться. Уверена, что приехать ему было непросто. Одна мысль о двойном убийстве, произошедшем в этом доме, приводила его в ужас. Он не пришел в восторг, когда я поместила его в спальне моей матери. Хотя дело кончилось тем, что она ему понравилась. Разумеется, мы рассказали ему обо всем, что здесь произошло. Во всех подробностях он знал и о черных плащах, и о дворянине. Но представить себе, что он возится с воском, и проделывает такую скрупулезную работу, я не могу. Он слишком дорожит своим знатным именем, а оно и правда очень знатное, и не станет пачкать своих белых красивых рук. Но ведь наверняка у него есть слуга, — предположил де Лорейни. Конечно, есть слуга Анатоль, который с ним нянчится, холит и лелеет, угождает во всем и балует. Очень славный паренек, без всяких задних мыслей. Спросите у любого в нашем доме, И он вам скажет то же, что и я. Вы представить себе не можете, — вздохнул Альбан. Сколько славных, бесхитростных пареньков оказываются убийцами. Прошу меня простить, но я вынужден отлучиться. Куда это ты? — осведомился Делларене. На кухню, потолковать с Матильдой. Я заметил, что ни у одного Мерлена здесь зоркий глаз. Я пойду с вами, — сказала Шарлотта. Я как раз туда шла, чтобы поблагодарить своих слуг. Кстати, почему, интересно, они до сих пор сидят на кухне? Мне кажется, им пора бы взяться за дело и наводить в доме порядок. Это я попросил их оставаться на месте, чтобы дать нам возможность изучить поле битвы и постараться найти хоть какие-то следы и улики. Вы их нашли? Ничтожно мало. Можно сказать, ничего. Одно только очевидно. Грабители действовали крайне грубо. Как случилось, что так скоро приехала полиция? Кажется, едва рассвело. Но это очень просто. Тревогу поднял Жакмен Безуши, мой помощник, которого я специально отрядил присматривать за вашим домом. Ворота и двери были открыты, как в ночь двойного убийства, и учиненный Разор был заметен сразу. Он попросил у Прево прислать стражу, вскочил на лошадь и предупредил нас. А в то время, как господин Деларени и я отправились в Сен-Жермен, К вам в Версаль скакал курьер с известием. Они начали спускаться по лестнице, ведущей в кухню. Шарлотта впереди, Альбан за ней. В середине пути Шарлотта остановилась. «Я хочу вас поблагодарить». «Но с чего вдруг за моим домом присматривают?» Альбан тоже остановился и посмотрел на Шарлотту. «Во-первых, так распорядился господин де Ларейни, считая, что вас постигло немало ударов судьбы и желательно помочь вам избежать их в дальнейшем. А во-вторых, я безмерно люблю мадемуазель Леони. Только ее...» Эти слова сорвались с губ Шарлотты непроизвольно. Сообразив, что она сказала, Шарлотта вспыхнула до корней волос, опругав себя сумасшедшей. Как смела она касаться чувств молодого человека, с которым с первого дня их разделяла пропасть. А теперь, после того, как Делувуа Лувуа опозорил ее, пропасть стала непреодолимой. Она потеряла право говорить с ним о той любви, которая жгла ей сердце. Человек чести, каким был Альбан, мог испытывать только презрение к той, которую запятнал бесчестием другой, не имевшей понятия о том, что такое честь. Деловуа принудил ее пополнить ряды легкомысленных дам, которых было при дворе множество, и которые, не обращая внимания на замужество, переходили от одного любовника к другому. Стоя на две ступеньки выше, чем Шарлотта, Альбан смотрел на нее, словно бы прислушиваясь к своему сердцу. Она уже отвернулась, намереваясь продолжить путь, но его руки остановили ее, повернули, помогли подняться на его ступеньку. — Вы сами знаете, что я люблю вас больше жизни, — прошептал он. И вот она уже в его объятиях, испытывая несказанное блаженство, а их губы слились в страстном, жадном поцелуе, который красноречивее всяких слов говорил о перенесенных муках и страданиях. Шарлотта закрыла глаза, желая полнее насладиться райским мгновением, божественным счастьем быть с любимым после долгой-долгой разлуки, ощущать его тепло, силу, его любовь, в которой он, наконец, осмелился признаться. А потом, когда ей вновь придется вернуться к убогой, уродливой действительности, умереть но волшебство уже рассеялось. Снизу послышался чей-то голос, и они отпрянули друг от друга, так что Шарлотта чуть не упала. Альбан твердой рукой поддержал ее и с улыбкой прошептал. «Никакие силы в мире не заставили бы меня попросить у вас прощения». И коснулся ее руки быстрым поцелуем. Он думал, что она продолжит спускаться, но Шарлотта стояла, не двигаясь. — Это я должна была бы просить у вас прощения. Я не имела права. И, развернувшись, она бегом побежала вверх по лестнице, пробежала через вестибюль под удивленными взглядами мадемуазель Леони и Деларини. Также бегом поднялась на второй этаж и вбежала в спальню, желая только одного броситься на постель. Она успела забыть, что в доме у них все перевернуто вверх дном, и ее спальня не исключение. В ней тоже царил полнейший беспорядок. Увидев матрас, валявшийся на полу, Шарлотта бросилась на него и заплакала навзрыд. В таком состоянии и нашла ее мадемуазель Леони. Но прежде чем навестить Шарлотту, она спустилась в кухню и сообщила слугам, что мадам-графиня плохо себя чувствует, однако непременно увидится со всеми завтра, чтобы поблагодарить. Мадемуазель очень хотелось спросить у Альбана, что так взволновало Шарлотту, но он, прекрасно понимая ее мысли, даже не смотрел в ее сторону и продолжал задавать вопросы слугам. «Ну что ж, узнаю попозже», — философски рассудила мадемуазель Леони. «Может, Шарлотта мне расскажет даже больше, чем Альбан. Но с этими двумя ни секунды нельзя быть спокойной. Что-нибудь да случится».